«Пожалуй, могу согласиться за 25 тысяч и 10 процентов с прибыли», — небрежно проговорил хьюга коннерс расхохотался, восхищенный ловкостью и прозорливостью своего нового сотрудника. «Вы прямо-таки читаете мои мысли», — воскликнул он. Они тут же пришли к соглашению, по которому хьюга со следующего дня зачислялся на жалование с получением процентов. «Ну, знаешь, этот хьюга малый с головой» укладываясь в постель, сказал Коннорс на сей раз жене. Из него будет толк при продаже машин. Другой партнер по покеру, Хартрайт, тот самый, что помимо всего прочего владел и конюшней, из скаковых лошадей, тоже как-то раз захотел переговорить с хьюга Взяв с него слово «держать все в тайне», Хартрайт сообщил, что несколько верных мальчиков и он в том числе, скупают землю в окрестностях города для постройки большого универсама. Есть совершенно надежная секретная информация, что там начнут прокладывать автостраду к городу. Это золотое дно, можете не сомневаться. Я поговорил с мальчиками. И вот мы подумали, что неплохо бы, чтобы и вы с вашим именем присоединились к нам. Если у вас нет средств, мы сумеем провернуть для вас заем. Вскоре Хьюго получил заем в 50 тысяч долларов. Он убедился, ничто не доставляет людям большего удовольствия, как помогать знаменитостям. Даже тесть его, никогда не отличавшейся щедростью под влиянием успехов юга и ожидаемого близкого превращения в дедушку, объявил, что покупает им в фешенебельном пригороде восьмикомнатный домик с плавательным бассейном. Так и проходил этот спортивный сезон в течение которого у Хьюга были лишь одни удовольствия и выгоды. В газетах уже начали поговаривать, что сыновья Золушки, так прозвали их команду, после победы в Гринбей могут стать чемпионами. Но во время игры в Гринбей их Хьюга, и Феллон получили серьезные травмы. Феллону ловко вывихнули руку, а Хьюга так стукнули, что у него дико закружилась голова, и все в глазах перекосилось. Команда проиграла, и все их мечты о первом месте развеялись в дым. Возвращаясь домой их в юго, хотя ему мерещилось, что самолет летит с перекосом на правое крыло, понемногу приходил в себя. Привалившие к нему деньги настраивали на философский лад и примерялись невзгодами. К тому же врач команды, человек весьма душевный и пылко восторгавшийся красотами осени в Техасе, заверил его, что через пару дней он совсем поправится, успокаивая его рассказами об игроках, которые по нескольку дней, находясь без сознания, в ближайшее воскресенье, как ни в чем не бывало, выбегали на футбольное поле. Унылая тень поражения витала в самолете, где царило холодное молчание, по временам нарушаемое тихими стонами игроков, получивших увечья. Посредине самолета сидел тренер, от которого исходили суровые волны угрюмого пессимизма. Ко всему еще погода была плохая. Самолет то и дело неприятно подбрасывало в густых облаках. Рядом с Хьюго полулежал Джонни Смазерс, мычавший, как подыхающий вол. Врач определил у него поверхностную контузию ребер. Хьюго ужасно хотелось поскорее вырваться отсюда, из этой атмосферы всеобщей подавленности, и вновь вернуться в озаривший его мир довольства и благополучия. Он вспомнил, что следующее воскресенье свободно от игры, и необычайно обрадовался. Сезон этот был для него, конечно, весьма везучим, но напряжение было чересчур уж большим. Недельку следовало отдохнуть от всего. Однако его размышления о футбольном сезоне были неожиданно прерваны. В левом ухе у него раздался сильный треск, походивший на атмосферные разряды. Затем он услыхал, как незнакомый мужской голос воскликнул. «Нет связи!» Вслед затем другой отозвался. «На аварийном тоже нет. Мы потеряли радиосвязь». Хьюго оглянулся по сторонам, уверенный, что все в самолете слышали то же самое, как если бы это передавалось в салон по микрофону. Но вокруг ничего не было заметно. Пассажиры все так же дремали, читали или разговаривали приглушенными голосами. «Вот так чертовщина!» — донеслось до Хьюга, узнавшего голос командира корабля. «До Ньюфаундленда еще километров двадцать пробиваться в таких облаках». За окном, куда глянул Хьюга, чернел сплошной мрак. Лишь на конце крыла самолета красная сигнальная лампочка мигала кровавым отсветом. Задернув занавеску, Он застегнул у себя на сиденье привязной ремень. «Ну, ребята, совсем весело», — снова донесся до Хьюга голос командира корабля. «Сбились с курса. Если кто увидит под собой Соединенные Штаты, пусть похлопает меня по плечу». В пассажирском салоне было по-прежнему тихо и спокойно. Вскоре отворилась дверь кабины пилотов, и оттуда вышла стюардесса. Она улыбалась несколько странной, кривой улыбкой. Пройдя в хвост самолета, она с той же улыбкой уселась там и, убедившись, что никто не глядит на нее, тоже застегнула привязной ремень. Самолет немного встряхнуло, и пассажиры стали посматривать на часы. Вот уже десять минут, как они должны были приземлиться, а самолет все еще не снижался. В громкоговорителе, установленном в пассажирском салоне, щелкнуло, потом из него послышался голос. Говорит командир корабля. Боюсь, мы немного опаздываем. Идем со встречным ветром. Прошу пристегнуться к сиденьям.